Глава 11. Как выяснилось уже на острове драконов, Ури знал, о чем говорил, когда предложил нам лететь на шаре. Просто потому, что иначе нам пришлось бы озадачиться поисками наземного транспорта. Город местного клана находился в глубине острова, соединенный с портом мощенной дорогой. А как же доставка грузов, удивился я, прикидывая, сколько лишних действий нужно выполнить купцам, чтобы привести товар в город. «Все хорошо с доставкой», – пожал плечами Урий. «Вся торговля идет в городе, а значит, купцы нанимают местных для доставки. Людям возможность заработать, а вот если война, то до города еще добраться нужно, по незнакомой местности». «Ну, что-то в этом есть», – признал я. «А где строят корабли?» «На той стороне острова, там бухта», – пояснил Урий. «И до портала ближе. На самом-то острове строительного леса нет почти». «Погоди, это они лес с той стороны таскают? И, конечно же, опять какой-нибудь волшебный. Обычный, но качественный и его много. Пристегните ремни, наш шар заходит на посадку в аэропорту города!» Пафосно провозгласил Леха, но, наткнувшись на непонимающие взгляды местных, пожал плечами и подытожил. «Короче, держитесь, сейчас садиться будем, потом потрындите». Шар величественно опустился в поле у городских ворот, но посадка была настолько неторопливой, что внизу собралась целая толпа встречающих. Местные замерли, задрав головы, и, заслоняясь от солнца, провожали нас взглядами, забыв о своих делах. А когда мы, наконец, привязали канат к навязи, прибыл отряд местных стражников во главе с вождем. «Пожалуй, я останусь с шаром», оглядев собравшуюся толпу, вздохнул Леха, А то сопрут что-нибудь еще, потом домой пешком добираться. Тогда накопители заряди, — кивнул я, отыскивая взглядом Герда. А я попрошу, чтобы тебе пожрать принесли. Глава племени чиниться не стала, на правах старого знакомого подружески поприветствовал меня, стоило отойти от корзины. Хотя и виделись-то мы всего один раз на совете, а поди ж ты, запомнил коллегу. Впрочем, тут скорее сыграло роль любопытства, поскольку и я, и мои спутники удостоились лишь короткого приветствия. Зато от нашего воздушного судна Герт не отрывал глаз, внимательно следя за тем, как Леха тушит горелку и вынимает кристалл из гнезда. «Гостей принимайте», — вспомнив нашу манеру общения на совете, решил я не ходить вокруг до да около, или мы не вовремя. Вовремя, оторвавшись от осмотра шара, повернулся ко мне Герт. Как раз к обеду. Вот только мой повар вместо готовки сейчас стоит в толпе, разинув рот, и изучает эту невиданную штуку. «Ничего, скоро привыкнете», — гордо заявил Леха, свысока глянув на главу местных. «Мы теперь часто летать будем. Можем даже пассажиров брать за умеренную плату». «А грузы?» — заинтересованно спросил Герд. «С грузами пока не очень». «Так», — опомнился молодой вождь. «Идем в дом, там все и обсудим». Как оказалось, в отличие от столичного, местный вождь не был приверженцем роскоши и лишнего пафоса и жил далеко не во дворце. Его усадьба напоминала скорее избу, срубленную из массивных бревен и остекленную полноценными окнами. «Ого!» – удивился я, разглядывая зеленоватые стекла метровой высоты. «У вас и такое есть?» «Еще при отце с материка привезли», — с гордостью в голосе поведал Герд. Отец любил комфорт и не жалел на него денег. И дорого обошлось, заинтересовался я, прикидывая, стоит ли затея потраченного времени. «Разумеется», — усмехнулся Герд, — «иначе бы у всех вождей такое было». Кивнув, я отметил про себя. «Не забыть задачить нашего безопасника поискать специалиста, владеющего технологией». Если откроют производство, в будущем это сильно упростит жизнь. До тех пор, пока местные не скопируют процесс. Хотя у имперцев же не смогли украсть. «А у вас такие стекла везде, даже в самых нищих домах», шепотом поделилась Кая, вспомнившая поход на землю. «Даже жалко, что портал такой маленький». «Все будет», пообещал я жене, «как только война кончится». Стол накрыли на летней веранде, куда слуги вынесли резные деревянные кресла из удивительно легкого, но прочного дерева. Помимо гостей за столом разместились сам Герт и мелкая рыжеволосая девчушка, которую вождь представил как свою сестру Кару. Услышав имя, я с огромным трудом сдержал улыбку, уж больно облик девочки был не похож на ее имя. Вся такая скромная, тихая. Вот только взгляд у девочки был вполне взрослый, цепкий и внимательный. Некоторое время за столом текла неспешная беседа о погоде, о прошедшем сезоне штормов и даже о штурме столицы вспомнили, который практически все присутствующие застали. Выслушали и вежливые претензии на тему нашего быстрого отлета из столицы, даже не попрощавшись. «А чего выжидать-то было?» — скривился я. «Нам там делать нечего». «Да и ты, если бы имел возможность, свалил бы, уверен». «С чего ты так решил?» – возмутился Герд. «Я, между прочим, там еще почти декаду торчал». «Это потому, что у тебя корабли имперцы сожгли», – отмахнулся я. «Вон на новый совет ты тоже не явился?» «Потому что знал, к чему все идет». «И к чему же?» – заинтересовался я. «Что ты знаешь о кланах?» – вопросом на вопрос ответил Герд. «Кто чем живет, с кем дружен, чем силен?» «Практически ничего». Пожал плечами я под укоризненными взглядами Ламара и Урия. «Как-то не до того было». «А зря», — покачал головой Герт и, выждав паузу, пояснил. «Если бы ты знал эту кухню, то у тебя было бы сейчас намного больше вопросов и опасений». «Ну так проведи среди меня разъяснительную работу», — усмехнувшись, предложил я а то все такие умные вокруг, а толку-то? Как ни странно, но Герд действительно решил разъяснить немного в общих чертах иерархию в островных кланах, и то, что я слышал, мне сильно не нравилось. По его словам, выходило, что никакой независимостью на островах даже и не пахло, ну, по большому счету. Нет, мелкие острова, не имеющие стратегических ресурсов, могли позволить себе поиграть в независимость. Но это скорее исключение, чем правило, и такие можно было пересчитать на пальцах. Во всяком случае, теперь, после начала экспансии империи, на новые территории. Ну а все значимые территории были либо поделены между родственниками, либо находились в негласном воссолитете у глав крупных семей. Тот же Рыжий, бывший глава Змеиного, как выяснилось, был родственником столичного вождя, как и глава нескольких других значимых кланов. «Санта-Барбара». Пробормотал я, пытаясь запомнить сложную схему взаимоотношений. «Зачем тогда все эти громкие слова про то, что вы вольные острова?» «Все меняется», – пожал плечами Герт. «Раньше так и было, но слабые вымирали, а сильные подгребали остальных под свою руку. Названия традиции остались, дух нет». «Ладно, будем считать, что я все понял», – кивнул я, почесав затылок. «А как все это связано с тем, что, по-твоему, должно случиться?» «Скоро будет заключен мир, стороны выдыхаются», – озвучил свои мысли Герд. «Имперцы взяли достаточно и, самое главное, могут удержать завоеванное. Не потому, что настолько сильны, скорее потому, что отбивать назад территории пока некому». «Ну», – кивнул я, – «это я и так знаю. И что?» «А то, что потерянное захотят возместить», – терпеливо продолжал Герд и сделают это за счет тех, за кого некому вступиться. И самое интересное, что все это понимают и сейчас заключают союзы, ложась под столицу, либо под Северный остров ее главного конкурента, пока не началось. А ты, начал я понимать, к чему ведет этот разговор, под кого лег ваш остров? У меня другая ситуация, развел руками Герт. Если я не продамся, то остров сменит правящую семью, «А если продамся, то остров сменит правящую семью только уже руками местных жителей. Мы привыкли жить сами по себе, на нас даже толком не нападали никогда. И стоит мне объявить, что отныне мы будем платить кому-то?» «Забавно». «А как насчет того, что у вас нет войн между собой?» «Войн нет, но нарушивших законы или не выполнивших решения совета бьют всем миром», вместо Герда ответил Ламар. «Я тебе уже рассказывал». «Не думаешь же ты, что решение Совета об изгоях было принято для того, чтобы ущемить вас?» – продолжил Герт. «С вас взять нечего, клочок земли посреди моря. А вот у нас половина населения подлежит изгнанию, если выполнять решение Совета. То есть у вас нет выбора. Решение Совета можно отменить в столице. Есть у главного клана такое право в особых случаях, но...» «А как же верфь?» – влез в разговор Урий. «Я был уверен, что вас не тронут, поскольку ваши мастера всем нужны». «А их и не тронут», – кивнул Герд. «Придут не вырезать население, а менять власть и убирать всех, кто мне верен. Как все сложно». «Все на самом деле проще некуда», – поморщился Герд. «Отец знал, что так будет, и постарался собрать вокруг себя верных людей». «Опять же он был дружен со многими вождями, и при нем нас так не прижали бы. Но сейчас его нет, а я не справился». «Ладно, это все очень познавательно», — подвел итог Ламар, внимательно разглядывая местного вождя. «Но мы-то тут при чем? «Хочу предложить вам союз», — признался Герт. «Вам-то все равно терять нечего». «Что, все остальные отказались?» — усмехнулся в седые усы Ламар. «Именно?» – не стал отрицать Герд. «И что ты от нас ждешь?» – решил уточнить я. «Людей у нас мало, сам понимаешь, что твои проблемы мы решить не сможем. Вы до сих пор отбиваетесь от империи, и в столице я понял, почему. Когда всего несколько человек повернули битву, подарив нам победу?» «Еще и ваш остров оборонять?» – удивился я. «Мы тебе что, двужильные, что ли?» «Ты все не так понял», – начал было герт. Но неожиданно в разговор вступила его сестра, молчавшая до этого. «Мы поможем вам», – заговорщическим тоном поведала она, придвинувшись к нам. «До тех пор, пока будет продолжаться война с Империей, у вас будут находиться наши воины, помогая отстоять остров». «А как же традиции?» «А мы их не нарушим», – улыбнулась девушка. «Наши воины и мастера будут учиться у вас. Официально все как положено». Мастера будут учиться ковать оружие, а воины пользоваться им. Вот оно что». «Брат очень сильно впечатлил бой за столицу», – кивнула девушка. «Все, что изготовят ваши мастера во время обучения, остается у нас», – поставил я условия. «Половина», – принялся торговаться Герт, – «но материалы наши. Тогда вам придется и кристаллы самим добывать», – кивнул я. Покупатели находить в горах». «Зачем?» – не понял Герта, когда я показал ему патрон, с облегчением признался. «На днях мы отправляем на северный остров готовый корабль. Там на рудниках и купим железо и камни. А вот такие камни там же добываются?» – я показал розовый накопитель. «Да, но они практически бесполезны. Мы выкупим все, что вы сможете найти», – пообещал я. «Ну и если их будет много, то я буду очень благодарен». «Настолько, что придешь на помощь, когда за нас возьмутся», заинтересованно уточнил Герд. «Настолько, что постараюсь сделать так, чтобы за вас не взялись». «Каким образом?» «Аж привстала со своего кресла кара». «Если у меня будут кристаллы, то я придумаю». «Не стал раскрывать я все карты». «Сколько дней нужно, чтобы решить этот вопрос?» Дней через пять мои люди прибудут к вам с камнями и материалами». «Отлично», кивнул я. Теперь давай решим вопросы торговли. Остаток дня мы провели, обсуждая поставки продовольствия, торгуясь за каждый золотой. Потом разговор плавно перетек на изготовление кораблей, и мы с Кайей отправились на экскурсию в мастерские, не отказав себе в удовольствии посмотреть на работу корабелов. Если честно, то я словно на машине времени прокатился в эпоху викингов. Во всяком случае, процесс изготовления галеры Был похож на тот, что я видел на картинках в учебнике истории. Но картинки картинками, а в реальности все выглядело более впечатляюще. А дерево, из которого у тебя в доме кресло, оно сильно редкое, вспомнив, поинтересовался я. Оно не то чтобы редкое не сразу ответил Герт. Просто его добывать долго. Оно растет в другом мире, да еще и в десятки дней пути от прохода. Но вы за ним ходите кивнул я, и много добываете? «Есть у нас мастерская, которая занимается подобной мебелью, и когда у них есть заказы, то они снаряжают отряд за этим материалом». Кивнув, я принял к сведению, пообещав себе прибыть на остров со своими чертежами. «Может быть, удастся заказать крылья для самого простого самолета или каркас для дирижабля. Когда-нибудь, когда время будет». Но ну, а ночью мне устроил головомойку Леха, которому пришедший его менять Ламар Сурием рассказали последние новости. «Ты охренел, что ли, наше оружие в чужие руки отдавать?» шипел он яростным шепотом. «Да еще ладно бы продавать, так ты им технологию отдаешь!» «Тоже мне секрет нашелся», фыркнул я. «Револьверы в действии видела пол столицы. Я тебе даже больше скажу. Первый же бой, в котором будет утеряно оружие, и все, мы перестанем быть монополистами». «Так лучше выгодно продать технологию сейчас, чем ждать, пока ее украдут». «Все равно!» «Максимум через неделю у нас будут ружья», — напомнил я. «Их ты не будешь отдавать на сторону?» «Нет». «Ну уже хорошо. Союзники нам нужны хотя бы в ближайшие месяцы», — вздохнул я. «Со временем через портал переведут больше народа, и солдаты у нас будут, и автоматы простенькие изобразим». Но пока надо выкручиваться самим. Что-то наше не торопится бойцов вводить, скривился Леха, который уже ругался на эту тему с Вячеславом. Зато потом на все готовое. Я думаю, что сначала будут пытаться стабилизировать портал, чтобы не закрывался, поделился я своими догадками. Да и студенты у нас не слишком на умников похожи. Знают, с какой стороны за оружие держаться. Да это понятно, отмахнулся Леха. Добровольцы, которых предупредили, что эвакуации в случае чего не будет. Ну понятно, чего ворчишь тогда. Хочу, блин, всего и сразу, усмехнулся Леха. Когда мы возвращаемся? А утром, перед тем, как отправиться домой, мы устроили для местного вождя и его сестры прогулку над островом, демонстрируя транспорт в действии. «А они потом возьмут и скопируют», — привычно проворчал Леха на русском, услышав пожелание местного руководства. «Да пусть хоть и покопируются. усмехнулся я, подмигнув другу. «Артефакты-то только у нас изготавливают. Тут мы монополисты. А если учесть, что у местных есть что-то вроде нашей бальсы, из которой нам могут собирать каркасы дирижаблей?» «Что за бальсы?» — не понял Леха. Дерево, из которого когда-то самолеты делали, если не путаю, пояснил я, немного засомневавшись в правильности того, что вспомнил. В детстве читал. «Они нам каркасы, мы им двигатели и горелки». «Ну а вдруг получится», — пожал плечами я. Герц с сестрой после прогулки выглядели, да ничуть не лучше Каи в ее первом полете они выглядели. Бледные, с застывшими на крае корзины пальцами и задумчивые. А довольный Леха только руками развел, показывая, что он тут ни при чем. Они сами себя напугали. «Вижу, полет вам не понравился?» Вздохнул я, прощаясь с мыслями о халявных дирижаблях. «Странные ощущения», — уклончиво ответил Герт, а искоса, посматривающая на нас кара, только кивнула. «Что ж», — подвел я итог встречи. «Нам пора. Жду ваших воинов через пять дней на Змеином острове». «Почему на Змеином?» — растерялся Герт. «Потому что, как ты и сказал, свой остров мы уже несколько месяцев обороняем сами», — пояснил я. «А вот еще один удержать вряд ли сможем. А раз у нас будет подмога, то попробовать можно. Ты же понимаешь, что на нас ополчатся все». «Ага», — с довольным видом кивнул я. «Но так хоть повод будет, так что?» «Мы придем».